Глава девятая. Лаванда. Джим Тейлор питал Каллистеру Маккинану, так сказать, коммерческий интерес. Примерно как если бы купил его акции. При всей своей неприязни к нему Джима тревожило, что Фредрик его упустил. Когда Фред возразил, что кто угодно упустил бы человека, способного превратиться в дым и утечь в замочную скважину, Джим заметил, что он, видимо, теряет хватку. Даже собственные часы потерять умудрился. Что дальше? Штаны и потеряет. По изложенным ранее причинам, Джим решил искать Макинана сам. Он последовательно прочесал все дома по Окли-стрит в Челси, где жил Макиннон, но не нашел ровным счетом ничего. Заглянул к управляющему мюзик-холла, откуда помог сбежать злополучному фокуснику, но оказалось, что адреса Макинана и здесь никто не знает». Наведался в несколько других мюзик-холлов. Вдруг он выступает еще где-то под другим именем, но и там потерпел неудачу. Но Джим не сдавался. За свою короткую, но богатую событиями жизнь он успел завести невероятное количество криминальных, полукриминальных, азартно-игровых и театральных знакомств и даже несколько возмутительно респектабельных для полного комплекта. Между собой они были связаны услугами, которые одна сторона задолжала другой. Наводка на скачках тут, полкроны взаймы там, ненавязчивый намек, что констебль на углу как раз сейчас смотрит в эту сторону и так далее. Джим полагал, и вполне справедливо, что мало нашлось бы такого, чего он не сумел бы узнать. Поэтому вечером того дня, когда Салли навестила мистера Белмана, он и болтался в одном депфордском пабе и терся локтями с одним юрким человечком в белом шарфе. Когда Джим похлопал его по плечу, тот чуть на стойку не вспрыгнул. "Здорово, Дипи", усмехнулся Джим. "Как делишки?" "А, ой, это ты, Джим. Наше вам, Дипи Ламсден воровато огляделся по сторонам, но вороватость это носила сугубо профессиональный характер. Парень был карманником. "Слушай сюда, Дипи", доверительно сообщил ему Джим. «Мне одного кореша найти надо. Зовут его Маккинан, фокусник, шотландец. Уже пару лет по мьюзик-холлам подметки трет. Может, видал его?» Дипи кивнул. «Как же, э, видал? И где он сейчас, тоже знаю». «Да ну, и где?» Карманник принял деловой вид и выразительно потер большим пальцем об указательный. «А мне что с того?» «А тебе с того?» «Фэлспар», — ответил Джим. «За которого ты мне до сих пор должен, не забыл?» Фэлл с паром звали коня, который выиграл двадцать к одному и принес им обоим весьма симпатичную сумму. Джиму на него дал наводку знакомый жакей. Дипи философски кивнул. «Что ж, справедливо, в Ламбетеон. Грязное местечко называется Алленов двор. Держит его старая жирная ирландская корова по имени Миссис Муни». Я его встретил прошлой ночью, узнал, потому что видал как-то раз в мюзик-холле Гетти. А тебе он на кой? — На той, что часы спер. Но он не твоего уровня, Дипи, не бойся, конкуренции не составит. — А, ладно. Только ты меня сегодня не видал, Усек, а я его. Мне о себе думать надо. — О чем речь, Дипи? — добродушно согласился Джим. — Еще пинту? Но Дипи покачал головой. Он не мог себе позволить слишком долго торчать в одном пабе по профессиональным причинам. Допив то, что оставалось в кружке, он смылся. Пофлиртовал для порядка пару минут с барменшей. Его примеру последовало и Джим. Дом миссис Муни оказался нелепой, вонючей и шаткой хибарой. От перспективы развалиться его удерживало только то, что разваливаться, собственно, было негде. Скудный свет, достигавший дна этого колодца с улицы и из тусклых окошек дома, свидетельствовал, что это место почти ничем не отличается от выгребной ямы. Это прискорбное обстоятельство совершенно не беспокоило рожеволосое босоногое дитя, сидевшее на пороге и игравшее с куклой. В данный момент она учила куклу хорошим манером, молотя ее головой о камень и одновременно поджаривала кусок селедки на лампе коптилки. «Миссис Муни дома?» Вежливо поинтересовался Джим. Девочка поглядела вверх, оскалилась, и он ощутил безотчетное желание применить к ней ту же методику, которую она с таким успехом отрабатывала на кукле. «Я спрашиваю, дома ли миссис Муни, крысеныш?» Девочка слегка заинтересовалась. «А шарманку ты где просеял?» Осведомилась она. красный жилеты где? И жестянка?» Джим взял себя в руки. «Слышь?» «Морковка, позови-ка мать, а не то я тебе такого тумака отвешу. До Рождества не встанешь!» Негодница вытащила изо рта кусок рыбы и заверещала. «Тетя Мэри!» После чего сунула рыбу обратно в рот и стала презрительно наблюдать за Джимом, который переминался с ноги на ногу, стараясь отыскать хоть одно сухое местечко в этой клоаке. «Пляшешь? Ну, пляши, пляши!» Джим зарычал и хотел и правда наподдать паршивки, но тут в дверях появилась могучее бабище заслонив неяркий свет лившийся изнутри дома до джимма докатилась волна такого же могучего запаха основным ингредиентом которого был джин кто тут спросила она я ищу макинана закинул удочку джим никогда про такого не слыхала шотландец тощий глаза темные мне сказали он тут уже два дня фокусы показывает. на кой он тебе Так он здесь или нет? Несколько секунд хозяйка мучительно раздумывала. Нету его, решила она наконец, и никто его тут не видел вообще. Стало быть, как заскочит, передай, что Джим Тейлор заходил. Усекла. Говорюш, нету его тут. Понятное дело, нет. Я и не думал, что застану его, но если придет, скажи, что я заглядывал. Лады? Она еще немного подумала. А потом скрылась в доме, больше ничего не сказав. «Пьянь подзаборная!» — сказала ей вслед девчонка. «Манера у тебя ни к черту!» — сурово сказал Джим. «Так говоришь о тех, кто старше и лучше тебя!» Девочка снова вытащила изо рта рыбу, уставилась на Джима, а потом разразилась потоком такой отборной, грязной, богатой, крутой и сочной лексики, какой Джим в жизни не слышал. Извержение длилось без перерыва и повторов добрых две с половиной минуты. В нем сам гость, его поведение, предки, одежда и склад ума крайне неблагоприятным образом сравнивались с различными частями его тела, тел других людей, тел некоторых животных с ароматом испорченной и непригодной в пищу рыбы, с фурункулами, с кишечными ветрами и парой десятков других неприятных явлений природы. Джим был совершенно обезоружен. А такое случалось нечасто. Он сунул руку в карман. «Вот!» — сказал он, протягивая ей шестипенсовик. «На! Ты прямо виртуоз! Никогда ничего подобного не встречал!» Она взяла монетку и тут же отправилась в недолгий полет, окончившийся в грязи. Джим таки отвесил ей обещанного тумака. «А вот соображать можно бы и получше, тупица!» «Пока!» — в нескольких словах она объяснила, куда ему следует пойти и что там сделать, и добавила... «А парня ты упустил, он только что ушел, она ему сказала, что ты тут, и кто после этого тупица?» Хохоча как ведьма и разбрызгивая помои, она убежала за угол дома. Ругаясь, на чем свет стоит, Джим ринулся в дом. Единственным источником света служила свеча, стоявшая на хлипком столике. Он схватил ее, заслонил пламя рукой и помчался вверх по узкой лестнице. Встретившие его ароматы не поддавались никакому описанию, даже силами его юной знакомой. И как разборчивый МакКиннон это выносил. Дом внутри представлял собой настоящий лабиринт. Какие-то рожи пялились на него из мрака, умудренные жизнью, будто старые крысы, грязные, зверские. Все двери стояли нараспашку или вовсе отсутствовали. За рваными кусками дерюги скрывались целые семьи, по шесть, семь, восемь или больше человек. Они спали, ели или просто валялись, если вообще были живы. И никакого Маккинана. Жуткая бабища, прижимая к груди бутылку Джина, словно младенца, сидела на площадке, уже не способная шевелиться. Джим пробрался мимо нее в последнюю комнату. Та оказалась пуста. Бабища сипла-захохотала. «Куда он ушел?» — рявкнул Джим. «На улицу!» — ответила она и засипела еще сильнее. Джиму очень хотелось как следует ей наподдать, Но он молча протолкался обратно и выскочил из дома. Во дворе было темно, темнее прежнего, потому что свечу он задул. В доме за его спиной все было тихо, девчонка испарилась. По спине у него побежали мурашки. Во тьме был кто-то еще. Джим это точно знал, хотя ничего не видел и не слышал. Все чувства у него встали дыбом. Он стоял неподвижно, проклиная собственную глупость и медленно очень медленно опускал руку в карман, где держал латунный кастет. С ним он никогда не расставался. Его локтя коснулась легкая рука, и женский голос произнес «Погоди». Джим замер. Сердце колотилось как безумное. В темноте можно было различить лишь тусклый отблеск сырой кирпичной стены. «Ты друг», — произнес голос «Он называл твое имя. Идем со мной». Словно видение, явившееся во сне, фигура, закутанная в платки и плащ, проскользнула мимо и поманила его за собой. И Джим последовал за ней, не в силах сопротивляться, как и бывает во снах. В чистенькой комнатке, не очень далеко от описанных ранее, трущоб, его, провожатая чиркнула спичкой и зажгла свечу. Когда она наклонилась, платок упал ей на лицо, из-под него донеслось тихое «Прошу вас». Джим замер, озадаченный... Но вдруг до него дошло, что именно он видит. Огромное родимое пятно цвета сырой печени расползлось на половину ее лица. Ее глаза были прекрасны, теплые и ясные, но их выражение ясно сказало ему, что сейчас отразилось на его лице, и он смутился. — Простите, — пробормотал он. — Кто вы? — Прошу вас, садитесь. Я слышала, как вы говорите о нем с миссис Муни, и не удержалась. Он сел за стол, покрытый изящно вышитой льняной скатертью. Все кругом было проникнуто легким, старомодным очарованием. В воздухе витал едва слышный запах лаванды. Хозяйка дома тоже была нежна и деликатна. Голос ее не принадлежал к окне. Скорее, в нем было что-то северное, от Джорджи, Ньюкасл, Дарем. К тому же он был очень мелодичен. Примечание Кокни — простонародный диалект лондонского региона, в основном Ист-Энда. Джорди — североанглийский диалект, свойственный жителям Ньюкасла. Конец примечания. Не поднимая глаз, женщина села по другую сторону стола. — Я люблю его, мистер Тейлор. — О, вот как. Понимаю. — Меня зовут Изабель Мередитт, — продолжала она. — Когда он пришел... Когда той ночью он покинул прием в доме леди Харборо, он едва понимал, что делает. Он пришел ко мне, потому что когда-то мы... Однажды я помогала ему, дала немного денег. Я совсем не богата, как видите, зарабатываю на жизнь шитьем. То, что человек, его таланта вынужден вот так прятаться, но он действительно в опасности, мистер Тейлор, в большой опасности. Что еще ему было делать? Например, сказать правду, вот что... «Прийти на Бёртон-стрит, он знает, куда именно, и поговорить со мной и моим партнёром, Фредом Гарландом. Если он в опасности, это лучшее, что он может сделать, и при этом неплохо бы говорить правду!» Она не смело провела пальцем по узору на скатерти. «Понимаете, он такой нервный, у него богатое воображение», сказала она, помолчав. «Он художник и чувствует больше, чем большинство из нас, и острее». «Джим ничего на это не сказал». Единственным художником, знакомым ему хорошо и лично, был Уэбстер Гарланд, крутой и жесткий, как Сарыч. Если что его и отличало, так это целеустремленность и превосходный глаз, а вовсе не восприимчивость ко всяким фантазиям. «Вот что!» — сказал он после долгого молчания. «Будь это кто-то другой, я бы и ухом не повел. Но мы как раз пытаемся кое-что узнать. Не о самом Маккинане, а о других». А он отчасти замешан во всем этом. В истории есть и мошенничество, и финансовые махинации, и всякая спиритическая чушь. Выбирайте на любой вкус, если не что-то похуже. Так что вопрос в том, что же он на самом деле натворил, и как вы оказались с этим связаны». «Мы познакомились в Нью-Касле», — объяснила она. «Он отнесся ко мне подружески. Он тогда только начинал свою карьеру. Сказал, что настоящим именем на сцене пользоваться не может». Он ведь на самом деле не МакКиннон, иначе отец узнает и убьет его или запрет где-нибудь. — Да ладно! — Он сам так сказал. — И кто же его отец? — Он не говорил. Какая-то важная шишка. Дело в наследстве, фамильные сокровища или что-то в этом роде. Но он все бросил ради искусства. А отец боялся, что это опозорит семью, понимаете? — Хм... Джим погрузился в пучины скепсиса. А при чем тут Беллман? — «Он-то как попал в эту компанию?» Изабель Мередит отвела глаза. «Я думаю...» — едва слышно прошептала она. «Что это из-за убийства?» «Так, продолжайте». Алистер никогда не говорил прямо, но намекал. «Это как-то связано с...» Она встала и открыла ящик комода, достала записную книжку, а из нее старую пожелтевшую газетную вырезку. Даты на ней не было. «Сенсационное убийство!» Жертва во льду. Сенсационное открытие было сделано в прошлом месяце в лесах Сибири. Некий охотник обнаружил тело человека, идеально сохранившееся во льду замерзшей реки. Поначалу считалось, что погибший упал в воду и утонул. Но позже оказалось, что он заколот несколькими ударами в горло и грудь. Личность жертвы не установлена. И если бы не случай, весенние паводки унесли бы тело на север, и оно навеки сгинуло бы в северном ледовитом океане. Дело вызвало огромный интерес в России, где исчезновение... Здесь вырезка обрывалась. Джим разочарованно посмотрел на хозяйку. — Может, там хоть дата была? — кисло спросил он. — Не знаю. Я сама нашла ее, когда... Она выпала у него из кармана пальто. Увидав ее у меня в руках, он так побледнел, сказал, что у него возникли странные картины в голове. — А что, вам это о чем-нибудь говорит мистер Тейлор? У Джима звенел в ушах голос миссис Бат, вещающий из темноты. Он и сейчас еще там, в стеклянном гробу. «Все здесь связано», — подумал он. «Тело во льду, нападение, явившееся Макинану в видении, кровь на снегу». «Вы знаете женщину по имени Нелли Бат? спросил он на всякий случай. «Нет», — растерялась она. «А кто это?» «Как там у них это называется? Медиум?» «К Маккинону отношения не имеет, но говорила она о том же, о чем пишут в этой заметке. Кстати, можно я ее себе оставлю?» Она замялась, явно не хотела выпускать из рук что-то, имеющее отношение к Маккинону. «Ну ладно, ладно!» — успокоил он ее. «Я только текст перепишу. Он ничего больше об этом деле не говорил?» Она покачала головой. «Я не знаю, что делать, мистер Тейлор», — сказала она, глядя, как он быстро копирует заметку в блокнот. «Я так его люблю. Я бы все отдала, чтобы только ему помочь. Все на свете. Он так мне дорог. Как бы я хотела зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать его? Подумать только, что он живет у этой жуткой миссис Муни. Не смеет выйти на улицу. И это артист. Великий артист. Ох, простите меня. Понимаю, как нелепо это звучит от женщины с таким... Я и надеяться не могу, что он... Простите». Мне не стоило этого говорить, но мне не с кем и словом перемолвиться. Я так одинока. Джим закончил переписывать статью, радуясь, что все это время можно было не смотреть на нее. Он понятия не имел, что сказать в ответ на ее откровение. Ее чувства были так обнажены, так беспомощны. Он тоже провел пальцами по вышивке на скатерти. Его мысли неслись вскачь. «Это вы вышивали?» Она кивнула. Я могу найти того, кто даст хорошую цену за такие вещи. Вам больше не придется зарабатывать гроши и жить в убогой комнате. Я знаю, что вы думаете. Вы же прячетесь ото всех, правда? Бьюсь об заклад. Вы только по ночам выходите. Это так, но... Послушайте... «Мисс Мередитт, то, что вы мне сегодня показали, очень поможет в нашем деле. Не знаю, придет ли Маккинон сюда еще когда-нибудь. Думаю, он сбежал из той вонючей дыры, и вам крупно повезет, если вы его еще увидите». «Нет», — остановил он девушку, которая собиралась возразить. «Я еще не закончил. Вот наша карточка. На обороте я напишу еще один адрес. Там живет молодая леди по имени Мисс Локхарт». Если вам нужно будет кому-нибудь пойти, идите к ней. А если вдруг снова встретите Макинана, пусть придет к нам, хорошо? Ну, или сами дайте мне знать. Это, в конце концов, для его же блага. Глупый засра... Зануда! Если мы распутаем это дело, он сможет благополучно вернуться на сцену со своими фокусами, и все мы вздохнем свободно. Возвращаясь из Ламбета, он вдруг обнаружил, что насвистывает. Дело стронулась с места. Но тут его мысли вновь вернулись к странной, одинокой, полной подавленной страсти жизни женщине, с которой он только что говорил, и он замолчал. В злодействах и даже в убийстве для него не было ничего нового, а вот любовь оставалась тайной за семью печатями. Добравшись до Бёртон-стрит, Он направился в дом, но еще в лавке услышал голоса, звучавшие на кухне. Это была Салли, и, судя по тону, она была крайне недовольна Фредериком. Подумав, Джим все-таки повернул ручку и вошел. Уэбстер мирно сидел у огня, трубка дымится, на подлокотнике кресла стакан виски, ноги на решетке, а сам он с головой ушел в один из грошовых журнальчиков Джима. Чака лежал у его ног, догрызал кость от окорока и занимая собой примерно полкомнаты. Фредерик и Салли стояли по разные стороны стола, натянутые и дрожащие, как струны. — Добрейшего всем вечера! — сказал Джим. Никто не обратил на него внимания. Он взял в буфетной бутылку пиво и плюхнулся в кресло напротив Уэбстера. — А я МакКиннона нашел! — сообщил он, наливая пиво в кружку. — И знаю, что он задумал. И еще узнал, что имела в виду Нелли Бат. «Держу пари. Это гораздо больше, чем успели вы. Я тут что? Сам с собой говорю. Ку-ку. Меня никто не слышит?» «А, ну и ладно». Он сделал большой глоток из кружки и уставился на обложку журнала в руках Уэбстера. «Сокровище под скалой скелета!» — прочел он, и Уэбстер поднял глаза. «Банда Кленси его там закопала после того, как обчистила банк». «Дик Валежник переодевается бандитом и присоединяется к ним. Нэт Каштан — новичок. Это и есть Дик Валежник, но вы этого пока не знаете». Уэбстер в гневе швырнул журнал на пол. «Ну и зачем ты мне это рассказал?» — возмутился он. «Только все испортил!» «Ну надо же было как-то вас расшевелить! Что происходит в этой парочке? Уэбстер рассеянно посмотрел в их сторону. «Понятия не имею», — признался он. «Я не слушал». Наслаждался диком валежником, между прочим. — Они что, ссорятся? Фрейдрик в этот момент стучал кулаком по столу. — Если бы у тебя была хоть талика здравого смы... — Не смей говорить мне о здравом смысле, — ответила Салли и сжала губы. — Я тебе сказала, не путайся у меня под ногами. Было такое? Если хочешь работать над делом вместе... — А ну замолчите оба, — гаркнул Джим. «В жизни такой чуши не слышал! Если хотите новостей, сядьте и слушайте!» Еще мгновение они стояли у стола. Воздух между ними так и потрескивал от напряжения. Затем Фрейдрик толкнул к Салли стул, а сам уселся на табурет. «Ну?» — сказала Салли, садясь. Джим рассказал им про Изабель Мередит и прочитал текст из газетной вырезки. «Вот что я об этом думаю!» — сказал он в заключении. Маккинан шантажирует Беллмана». Добыл где-то эту газетенку, сложил два и два с тем медиумическим вздором и попробовал залезть к Белману в карман. Ну, Беллман такого терпеть не стал. Просто и ясно. «Как вам? А что связывает Нелли, Бат и Маккиннона?» — деловито спросил Фредерик. «Понятия не имею», — признался Джим. «Откуда мне знать? Может, они ходят в один клуб по интересам, по психическим. А может, бэлман ее любовник?» «А еще наследство» задумчиво сказала Салли. Отец Маккина важная шишка, так она сказала. Ну да, возможно это правда. Возможно он наследник того, что хочет заполучить Белман. Если это правда, Фредерик подчеркнул слово если. Ну мы хотя бы продвинулись на шаг вперед. Думаешь это миссис Меридит не лжет? Думаю не лжет, ответил Джим. Она же сама ко мне подошла. Зачем ей было это делать, если она хотела что-то скрыть? У нее на уме только одно, чтобы ее ненаглядный был в безопасности. Ради этого она бы и соврала, конечно, но не мне. Со мной она говорила, как на духу. Вот зуб даю». «Хм...» — протянул Фредерик, потирая подбородок. «Ну что, Локхард, мир?» «Ладно», — неохотно согласилась Салли. «Но впредь говори мне сразу, если что-то выяснишь». Если бы я знала, что Белма находится за вашим Макинаном, у меня бы был еще один козырь в рукаве для нашей встречи. И все равно я считаю, что это было ужасно глупо, проворчал Фредерик. Вот так врываться к нему и... Да, но тебя я об этом не спрашивала, отрезала Салли. Ты уже хватит, воскликнул Джим. Кто хочет сыру и пикулей, мистер Уэбстер, Как там твоя кость, Чаклз? Он почесал чаки уши и тут застучал хвостом по полу. Фредерик принес краюху хлеба и сыр, Салли расчистила стол, и не прошло и пары минут, как вся компания уже с аппетитом жевала. Покончив с едой, они составили тарелки на верстак. Джим достал карты, и они сыграли в Вист. Салли с Фредом против Джима и Уэбстера. Вскоре они уже хохотали, как в старые добрые дни, еще до того, как Салли уехала в Кембридж, когда их партнерству было без году неделя до того, как Салли с Фредом начали ссориться. Глядя на них, думал Джим, ни за что не заподозришь, что эти двое по уши влюблены друг в друга. Но не с той безнадежной, роковой одержимостью, с которой Изабель Мередит любит своего фокусника. Именно такой любовь и должна быть. Веселой, страстной, игривой, опасной, и чтобы в ней просвечивал острый ум. Они были равными, эти двое, как два тигра. Работая вместе, они могли бы достичь чего угодно — и почему им все время нужно драться.